Работая чуть ли не до утра, молодая женщина очень старательно придумывала все возможные шаги будущих экспериментов. Даже с учетом того, что парень просто не придет в себя. Возможно, он инстинктивно активировал технологии того самого пространственного кармана. Тогда они просто не смогут ничего поделать. Но если он просто как-то активирует эти технологии, то... Вполне может быть и такое, что они смогут провести активацию технологии даже без его личного участия. Хотя об этом ее младшей сестре знать было бы нежелательно, так как для этого, возможно, придется даже использовать часть его тела отдельно от основного. Такое тоже было вполне возможно. Сначала будет расчет именно на физический контакт. Предмет будут держать в руке и слегка сдвигать, класть на ладонь, намеренно удерживать. Даже использовать жесты, вроде прижатия ладони к груди, хлопать по определенной схеме и даже совершать определенный захват для имитации захвата копья. Также будет применяться вербальный способ – шепот определенных слов, вроде имен и даже звуков, произнесенных Лираэль и прочими голосами. Затем пойдет и эмоциональный стимул, вроде намеренно устроенной суеты, страха и даже боли, контролируемой форме. То есть будет полноценная симуляция тех состояний, в которых какой-либо предмет исчезал ранее. И для этого могут понадобиться целые комбинации в виде сочетания жестов и слов, или слов и запахов, хотя бы того самого костра, или звуков конкретной частоты, которую улавливали перед исчезновением в записи. Молодая женщина пыталась продумать даже протокол подобных действий. Для проведения эксперимента Нужный предмет поместят ему в руку Если предмет пропадал именно оттуда И будут воспроизводить одно нужное условие Все сенсоры, уже расположенные вокруг Должны будут зарегистрировать все И фиксировать момент самого исчезновения И параметры этого события Да, такой эксперимент вряд ли получится с первого раза А значит, потребуется повторение А это как минимум 10-20 испытаний каждого вида В разных эмоциональных состояниях В присутствии и даже отсутствии Лираэль При свете и в темноте Учитывая все возможные нюансы Ключевые наблюдения могут дать ответы на множество вопросов Если этот самый пространственный карман Срабатывает только под действием определенных внутренних состояний Вроде страха и боли Это даст понимание, что активация психоэмоционально-процессная Если требуется произвольное намерение или мысль, то будет нужна другая методика. Организационные меры и роли тоже имели свое значение. Арианель, куратор проекта, поддерживает доступ, ставит задачи и даже ведет контроль правовой базы. Главный врач отвечает за биологические вмешательства и безопасность пациента. Мак-инженер строит сенсоры, ведет ритуальные и защитные поля, интерпретирует энергетические данные. Лираэль обеспечивает полевую связь с субъектом и действует как мягкая приманка, помогает воспроизводить контекст активации. Отдельная команда разведки выносит полевые наблюдения и подтверждает поведенческие паттерны. Этическая оговорка требовалась обязательно, так как Арианель понимала цену подобного. Многие из запланированных ею шагов – это прямое психологическое давление – манипуляция чувствами, ритуалы на границе допустимого. Она заранее готовила документы, которые формально узаконивают подобные действия в интересах дома и брала на себя политическую и юридическую ответственность. Она считала это необходимым злом ради более великой цели, но не забывала, что цена будет очень высокой. Этот план сочетал в себе метод научного эксперимента в виде тех же датчиков и повторяемости процесса до получения нужного результата. Инженерную практику в виде маркировки контроля тщательного моделирования и политическую волю в виде той самой юридической крыши. Он не дает мгновенного решения, но дает способ получить данные. И только данные способны превратить легенду в инструмент. Арианель понимала, что даже если карман окажется невосполнимым и магия в нем растворяется, даже знания о механике подобного исчезновения, где, как и при каких условиях, будут сами по себе ценностью. И самое главное, этот план сохранял контроль. Пока она училась, никто посторонний не узнал бы о находке. Арианель долго сидела в полумраке своего личного отсека, склонившись над тактическими отчетами, и медицинскими протоколами. Мягкий свет голограмм мерцал на ее лице, делая его еще более строгим и сосредоточенным. Она вновь и вновь прокручивала в памяти разговор с врачами. Все возможное было сделано, но Кирилл не пробуждался. Тело парня было восстановлено идеально, без единого шрама, без внутренних повреждений, даже следов воздействия пыток и парализатора не осталось. Но сознание оставалось в глубокой тьме, Без сознания, но жив Это хуже, чем смерть Тихо пробормотала она Облокотившись на ладонь Даже врачи честно признали Что их оборудование Даже на флагмане не способно разбудить его Маги также не справились Любая энергия, влитая в тело парня Бесследно исчезала Как если бы внутри него зияла пропасть Мысль Арианель была холодной и практичной Это не уровень линкора Даже самого современного Здесь мы бессильны, но в родной системе дома у нас есть все Артефактные лаборатории, исследовательские станции, старые архивы Доступные только главенствующей линии рода Там мы сможем расколоть его тайны Именно там можно будет провести самые масштабные эксперименты Подключить маготехнические устройства, древние резонаторы памяти Даже использовать запрещенные методики допросов через духовные матрицы Все это требовало ресурсов, которых флот просто не имел при себе в боевом походе. Размышляя об этом, она закрыла отчеты и переключила интерфейс на записи боевого отряда, который пленил Кирилла и Лираэль. На экране вновь мелькнул момент исчезновения копья. Арианель смотрела на этот кадр долго, прищурившись. «Пространственный карман? У дикаря?» Ее голос звучал больше удивленно, чем возмущенно. Если это правда, то он ходячий клад. Даже не клад, а целый арсенал, способный изменить расстановку сил. Молодая женщина уже и сама прекрасно понимала, что сейчас им нельзя терять ни минуты. Но вместе с тем был еще один фактор риска – Лираэль. Ее младшая сестра была слишком эмоциональна. Она не умела скрывать увлеченность, не умела сохранять холодное лицо, когда рядом оказывался этот парень. А именно это могло разрушить все планы. Потому что если Кирилл заметит слабину, он сможет сыграть на доверии и вывести Лираэль из-под контроля. Тихо хмыкнув, Арианель сделала заметку в своем личном плане. Немедленно подготовить доклад старейшинам о необходимости возвращения. Запросить выделение исследовательских ресурсов сразу же по прибытии. Изолировать Кирилла в условиях, где он не сможет теряться между фракциями флота а также ей необходимо будет провести личный и весьма обстоятельный разговор с Вираэль, пока та еще не натворила глупостей, и внушить ей, что речь идет о судьбе всего рода, а не ее личных чувствах. Сделав такие выводы, она глубоко вдохнула, откинулась на спинку кресла и посмотрела на звезды на огромном экране, что занимал фактически всю стену в ее каюте, что сейчас выполняла роль кабинета». «Семья должна возвыситься, а этот дикарь – всего лишь инструмент. Но инструмент ценнейший. Мы не можем позволить эмоциям все испортить». И в этот момент она окончательно утвердилась в решении. Им предстояло возвращение домой. И немедленно. А младшую сестру придется поставить на место. Мягко, но жестко. Прежде чем Лираэль начнет сама принимать решение за весь род. Холодная улыбка скользнула по губам Арианель. Время играть в старшую сестру закончилось. Теперь я стратег, и никто не должен забывать, чьи интересы стоят выше всего. В кабинете Арианель царила та самая тишина, что всегда предшествовала ее важным разговорам. Темные панели стен отражали мягкое серебристое сияние ламп, а широкое окно за ее спиной открывало вид на звездное море. Внутри ощущался холод, не физический, а эмоциональный, тщательно созданный старшей сестрой, чтобы сразу задать тон беседы. Лирель вошла в это помещение слегка неуверенно, после всего пережитого в игровой комнате, после того, как она потеряла сознание при виде истерзанного тела Кирилла. Ее лицо все еще сохраняло бледность, и хотя она держалась прямо, но в глазах сквозила усталость и... То, что Арианель заметила сразу, плохо скрываемая тревога. Старшая сестра жестом пригласила ее присесть напротив. — Ты выглядишь лучше, чем пару дней назад, — холодно начала Арианель, складывая ладони замком. — Но я должна убедиться, что твоя слабость не повторится в будущем. Лираэль чуть вздрогнула от прямоты слов. — Я... Это было неожиданно, — попыталась оправдаться она. — Я не думала, что его... «Доведут до такого состояния». Арианель слегка склонила голову набок, бок, всматриваясь в сестру. «Именно об этом я и хочу поговорить». Ее голос был ровным, спокойным, но в нем чувствовалась стальная нота. «Твое поведение тогда, Лираэль, показало, что ты слишком эмоционально вовлечена во всю эту ситуацию. Это опасно для тебя, для меня, для всего нашего великого дома». Лираэль напряглась, словно готовясь возразить, но Арианель не дала ей даже малейшего шанса для этого. Ты знаешь, что я не осуждаю эмоций. В личных делах они естественны. Но когда речь идет о будущем рода, эмоции становятся слабостью. Молодая женщина слегка подалась вперед, глядя прямо в глаза младшей сестре. Тот дикарь, как ты его называешь, может быть ключом к технологиям и знаниям, о которых мы даже не смели мечтать. Он ресурс, ценный. Да, редкий, не спорю, но все же ресурс. — Я это понимаю, — тихо ответила Лираэль, но ее голос звучал неуверенно. Арианель слегка прищурилась. — Ты понимаешь разумом, но твое сердце говорит другое. Я видела, как ты смотришь на него, как дрожали твои руки, когда его тело вынули из капсулы. Ты едва не сорвалась тогда в медотсеке требуя невозможного от врачей. Она выдержала паузу. Это было слишком похоже на то, как ребенок цепляется за свою игрушку. Лицо Лираэль вспыхнуло краской. «Это несправедливо!» — вспыхнула она. Но тут же сбавила тон, заметив холодный взгляд сестры. «Я... я просто хочу понять его. Он не такой, как мы, и он спас меня, не требуя ничего взамен». «Вот именно!» — мягко, но с некоторым нажимом произнесла Арианель. «Не такой, как мы, и поэтому он опасен. Но именно это делает его ценным. Лираэль, ты должна перестать относиться к нему как к живому разумному, пусть даже человеку, которому можно сочувствовать. Ты должна видеть в нем то, что вижу я, ключ к возвышению всего нашего рода». Старшая сестра встала и медленно обошла стол останавливаясь позади кресла Лираэль. Ее руки мягко легли на плечи младшей сестры, но в этом жесте чувствовалась не нежность, а контроль. «Я не хочу, чтобы ты стала слабым звеном. Если ты позволишь своим эмоциям управлять тобой, ты рискуешь разрушить все, над чем мы работаем. И тогда я буду вынуждена исключить тебя из этого дела». Ее голос стал тихим, почти ласковым, но от этого еще более угрожающим. А я не хочу этого. Я хочу, чтобы мы работали вместе. Лираэль опустила взгляд. Кулаки сжались на коленях. Она понимала, что это была не угроза, а прямое предупреждение о возможных последствиях. — Я постараюсь, — с трудом выговорила она. Рионель слегка улыбнулась и наклонилась ближе. Ее губы почти коснулись уха младшей сестры. Постараться, особенно в сложившейся ситуации, мало. Ты должна суметь ради рода, ради нашей семьи, ради меня. Ведь именно я буду нести ответственность за все это перед советом нашей семьи. Не ты, а именно я. Она медленно выпрямилась, снова став холодной и недосягаемой фигурой старшей сестры и вернулась к своему месту. «Мы отправляемся домой». На корабле у нас нет нужных средств. Там у нас будут все ресурсы, чтобы раскрыть его тайны. А ты, Лираэль, должна подготовиться. Стань сильной. Прекрати видеть в нем личную игрушку. И тогда у нас получится получить все. В комнате вновь воцарилась тишина. Лираэль кивнула, но в ее глазах мелькнула тень смесь покорности и упрямства. И Арианель заметила ее, но виду не подала. Она знала, что младшая сестра все равно будет бороться сама с собой. А это в конечном счете только укрепит ее собственный внутренний стержень. Коридоры флагмана, обычно наполненные размеренным ритмом шагов и приглушенными голосами, в последние дни начали напоминать улей. Весть о дикаре, пережившем пытки и восстановление в капсуле, распространилась быстрее, чем могла рассчитывать Арианель. Илираэль прекрасно это чувствовала. Она замечала взгляды, тени интереса в глазах лекарок, задержавшиеся чуть дольше, чем полагается. Шепот молодых офицеров, охраны, которые, казалось, случайно проходили мимо карцера, чаще обычного. Даже изящные придворные эльфийки из свиты Великого дома, привыкшие искать себе диковины для развлечений, начинали обмениваться многозначительными взглядами. Когда речь заходила о пленнике, являвшемся, возможно, единственным представителем исчезнувшего в прошлом вида разумных существ. И сейчас Вераэль понимала, что восстановленное тело Кирилла, пусть он и оставался без сознания, сделало его весьма заметным. Даже в столь изысканном обществе эльфов, где ценились красота и сила, его грубая варварская привлекательность теперь бросалась в глаза – А это значило, что долго он не останется просто пленником. Кто-то из дочерей знатных родов или даже из командиров экипажа рано или поздно решит, что имеет право поразвлечься с трофеем. Эта мысль жгла Лираэль изнутри. Она не собиралась позволять никому прикоснуться к нему. Ни не из жалости, ни из ревности, а из решимости. Если Кирилл нужен великому дому Рилатан, то его будущее должно решать только она. Зал собрания офицеров был выбран ею нарочно. Не ее покои, не лаборатория медиков, а место, где присутствовали представители разных ветвей экипажа. От боевых командиров до ученых и лекарей. Лираэль вошла в зал с таким видом, словно несла официальный приказ. И это сразу заставило всех насторожиться. «У меня есть заявление». Ее голос прозвучал громко и отчетливо, заставив стихнуть все разговоры. Присутствующие в этом помещении офицеры быстро переглянулись. Несколько женщин из охраны, что до этого переговаривались тихо, мгновенно замолчали. В зале стало слышно лишь ритмичное гудение оборудования корабля, что доносилось через вентиляционные каналы. Лираэль сделала шаг вперед, спина ее была идеально прямая, а взгляд холоден и спокоен, хотя сердце внутри бешено колотилось. «Пленный человек, привезенный с последней вылазки на дикую планету, находится под моим личным надзором». Она четко расставляла акценты, словно каждое слово было печатью. «Это не обсуждается». В рядах прокатилась волна шепота. Кто-то удивленно вскинул брови, кто-то прищурился. «Сестра из рода Великого дома!» — осторожно заговорила одна из лекарок. «Но ведь он... он моя находка». Тут же перебила ее Лираэль, и голос молодой эльфийки стал еще холоднее. «Именно я привела его на аванпост. Именно я первой увидела его потенциал. Именно я понесу ответственность за все, что он принесет — пользу или проблемы». Слова «моя находка» и «моя ответственность» в тишине этого зала прозвучали предельно ясно. Потом она выдержала паузу и добавила. «И я предупреждаю всех». «Любая попытка заявить на него права или вмешаться в мои решения будет воспринята как личное оскорбление и как нанесение вреда интересам великого дома Рилатан». После этих слов тишина в зале стала почти физически осязаемой. Несколько женщин опустили взгляды, кто-то раздраженно поджал губы. Но никто не возразил. Лираэль обвела всех взглядом, и заметила, что даже те, кто обычно не обращал на нее особого внимания, теперь смотрели иначе. В ее словах они услышали вызов. Она сама знала, что этим заявлением она словно очертила круг вокруг Кирилла, и теперь каждый будет испытывать ее на прочность. Когда она покинула зал, сердце молодой эльфики колотилось сильнее, чем в тот момент, когда она впервые увидела в игровой истерзанное тело Кирилла. Она прекрасно понимала, что этим шагом не только защитила свои права на него, но и вызвала на себя еще больше внимания. И теперь каждая ее эмоция, каждый жест будут под лупой. Но выбора у нее не было, она уже видела, как на него смотрят другие. И если бы она промолчала, то ее потенциальные соперницы быстро бы нашли повод поиграть с дикарем.